Магрот натянула свое лучшее платье, зеленое, шелковое, которое, к сожалению, изрядно помялось. Затем вытащила бумажный сверток и осторожно развернула свою оккультную бижутерию. Оккультную бижутерию Магрот приобретала, чтобы хоть ненадолго забыть о том, что она Магрот. В общей сложности этой бижутерии скопилось у нее три большие коробки, но ничего не помогало. Магрот упорно оставалась собой. Она тщательно, как смогла, вытряхнула из волос солому, потом распаковала волшебную палочку. «Жаль, нет зеркальца, чтобы посмотреться!» «У меня есть палочка!» — тихо произнесла она. «Не понимаю, зачем мне чья-то помощь? Ведь жалко велела передать им, чтобы они со мной не ходили!» Ей вдруг вспомнилось, что жалко не больно-то на этом и настаивала кроме того всем известно если велишь матуушки ветровоз и нянюшки яг ни в коем случае не помогать они тут же поступят наоборот пусть даже на зло магра очень удивило то что столь умная женщина как жалко пуст упустила из виду сей важный факт по-видимому тут она задействовала какую-то свою психологию одни боги знают что это такое стараясь не шуметь чтобы не разбудить двух спящих ведьм Магрот открыла дверь и осторожно вышла из конюшни во влажный воздух. Подняв волшебную палочку, она приготовилась подарить миру все, чего только он не пожелает. Вот было бы здорово, если бы он пожелал сейчас тыкв. Когда дверь скрипнула, нянюшка Ягбри приоткрыла один глаз. Приподнявшись на локте, она зевнула и почесалась. Потом порылась в шляпе и выудила свою трубку после чего толкнула под ребра матушку-ветровозг. «Да не сплю я, не сплю», отозвалась матушка. «Маград куда-то собралась». «Ха! А я пойду раздобуду чего-нибудь поесть», пробормотала нянюшка. С эсмиветровозг, пребывающий в подобном настроении, разговаривать было бесполезно. Когда нянюшка шагнула через порог, откуда-то сверху с крыши свалился гриба, приземлившись ей прямо на плечо. Нянюшка-ягг Один из величайших оптимистов на свете вышла на улицу, чтобы с радостью принять все то, что уготовило ей будущее. Но предпочтительно, чтобы туда входили ром и бананы. Отыскать дом оказалось нетрудно. На сей счет Жалка оставила очень точные указания. Взгляд Маграта бежал высокие белые стены и затейливые железные балкончики. Она попыталась расправить несколько складок на платье, выдернула несколько непокорных соломинок из волос, подошла к входной двери и пару раз стукнула дверным молоточком. Молоточек у нее в руках сломался. Тревожно оглядываясь, не заметил ли кто этого акта вандализма, Магрот попыталась исправить содеянное, однако молоточек выпал у нее из рук и отколол кусок мраморной ступеньки. Спустя некоторое время она постучалась еще раз, теперь уже костяшками пальцев. От двери отделилось небольшое облачко сухой краски и опустилось на землю. Больше ничего не произошло. Магрот стала прикидывать, как быть дальше. Она была совершенно уверена, что феи-крестные не оставляют под дверью маленькие карточки с надписью вроде «Приходила сегодня, но вас не было дома, пожалуйста, свяжитесь с диспетчером, чтобы договориться о дате нового визита». Кроме того, дом был не из тех, которые оставляют пустыми. Внутри таких особняков вечно роится множество слуг. Она прошла по гравиевой дорожке и заглянула за угол. «Может, через заднюю дверь?» ведьмом как-то даже привычнее входить через задние двери. Во всяком случае, нянюшка именно так всегда и поступала. И сейчас она направлялась к той двери, что вела во дворец. Проникнуть туда оказалось сравнительно просто, ведь это был не такой замок, как замки у них на родине, которые всем своим видом демонстрировали разницу между понятиями «внутри» и «снаружи», и были построены исключительно с тем, чтобы отделять одно от другого. Этот же был, ну, скажем, вроде сказочного замка, зубчатыми, будто из сахарной глазури стенами, и крошечными, возвышающимися над ними башенками. На маленьких старушек здесь никто особого внимания не обращал. Маленькие старушки безобидны по определению, хотя совсем недавно в целом ряде деревень, что отделяли Ланкр от Орлеи, это определение было подкорректировано. Замок, насколько успела убедиться на личном опыте нянюшка Яг, это нечто вроде лебедя. Он выглядит так, будто величественно плывет по водам времени, но под поверхностью этих вод кипит бурная деятельность. Там обязательно должен иметься целый лабиринт буфетных, кухонь, прачечных, конюшен и пивоварен. Идея пивоварен ей особенно понравилась. А быть, никто и не заметит какую-то старую коргу, которая шаркает себе по коридорам, то и дело пихая за щеку любой плохо лежащий кусочек. Кроме того, в замке можно послушать последние сплетни. Сплетни нянюшка Яг тоже любила.